Глава двенадцатая. После разговора с Александром Михайловичем Заславским, появившиеся слуги семьи сопроводили меня в подготовленную комнату для гостей. Маше же осталось поговорить о чём-то с отцом. Предполагаю, им есть о чём. Но мне подумать. Особенно теперь, после всего услышанного. К тому же меня сейчас интересовало ещё кое-что. Из-за суматохи, поднявшейся после нападения, полета на конвертоплане и разговора с главой, я не особо задумывался о такой простой вещи, как причина атаки одержимых. Очевидно, ею была Мария, как в первый раз в Фоминском парке, так и сегодня. Не нужно было быть гением, чтобы понять очевидное. Объект нападения была именно Мария. Но для чего одержимым нужна хоть и одаренная, но обычная наследница? Семья Заславских одна из самых влиятельных в поясе, но даже внутри нее имелось десяток наследников, ничуть не уступающих Марии в таланте. К примеру, дети нынешнего главы. Насколько мне известно, все трое его сыновей считались самыми одаренными магами за последние два поколения в семье. Отец уложил в них огромные средства и силы, но целью одержимые почему-то выбрали именно Марию. Вводя в комнату, подготовленную для меня прислугой, я осмотрелся, отметив практически стерильную чистоту помещения. Ни следа пыли. Единственная кровать заправлена чистым бельем, она покрывали аккуратной стопкой сложенные простые с виду полотенца и запасное белье. Небольшой плоский телевизор на стене, стол, на котором установлен моноблок. Небольшая комната с душем и туалетом также имелась в наличии. Всё, что нужно для того, чтобы с комфортом провести в этой резиденции пару дней и заодно отдохнуть после не самого простого боя. Сев на кровать, я наконец позволил внутренней пружине сжатой всё это время выпрямиться и в ту же секунду ощутил будто из меня выдернули стержень, благодаря которому я и держался все это время. Состояние Саттер, позволяющее практику боевых искусств, хоть и не до конца, но контролировать себя и сосредотачиваться на конкретной задаче, было не только полезно, но и вредно. И прежде всего своим откатом. Эмоции нахлынули на меня, словно лавина. Из глаз брызнули слезы. Сердце в груди пропустило несколько ударов, словно кто-то невероятно сильно сжал его в ледяной хватке. Отвратительное ощущение, как не погляди. Но бесконечно долго держать себя у Сатори я не мог, приблизившись опасно близко к своему пределу. Уже после боя часть эмоций накатывала на меня, потому я старался поддерживать и дальше Сатор, понимая, что отпустив его, тут же расклеюсь. Как ни крути, а разум Андрея во многом оставался разумом молодого человека, все еще плохо управляющего собственными эмоциями. И годы моей практики с собой лишь отчасти решили эту проблему. Работы в этом направлении было еще много. Закрыл глаза, я сосредоточился на том, чтобы погасить откат эмоций. Сделать это получилось не сразу, даже привычные медитации и техники контроля сейчас срабатывали далеко не сразу. Слишком уж долго я держал себя внутри состояния саттер. После того, как удалось вернуть себе спокойствие, я занялся медитацией, восстанавливая баланс природной энергии и излечивая мелкие травмы и ушибы, оставшиеся после столкновения с одержимыми. В любом случае, то, что из такой заварухи я смог выбраться в относительно целом состоянии, скорее не моя заслуга, а недоработка и недооценка одержимых. Несмотря на то, что в прошлый раз они не смогли добиться своего, столкнувшись со мной, выводы из этого так и не были сделаны. Возможно. Мои мысли прервал осторожный стук в дверь. Я бы даже сказал, деликатный прислушался к своим ощущениям. За дверью стоит один человек, судя по всему, слуга, который должен был принести данные по храмовому комплексу, найденному в экспедиции, и измененную, согласно моим требованиям, форму контракта. Поднявшись с кровати, я направился к двери. Несмотря на то, что сейчас, находясь в сердце резиденции Заславских, рассчитывать на полную неприступность этих стен не стал бы, а тому на всякий случай подготовил пару защитных плетений. Береженого Бог бережет. Так? За дверью, как и предполагалось, меня ждал слуга в форме Заславских. В его руках находилась уже куда более увесистая папка с данными по экспедиции, судя по всему. Поверх папки лежали несколько листов контракта, соединенных с крошевателем. Александр Михайлович просил вас не задерживаться со ознакомлением и подписанием контракта. Когда мне можно зайти за ними? Учтиво спросил слуга, передавая на руки папку и не заходя внутрь комнаты. Приходите через час. Чуть помедлив, ответил ему: с бумагой следовало хорошенько ознакомиться, даже благородным на слово верить в этом мире я не собирался. Закрыл за слугой дверь. Я пока положил на стол папку с материалами по храмовому комплексу, занявшись приоритетной частью. Ознакомление с контрактом, который, сколько бы ни вчитывался, не вызывал никаких опасений. Никакие из перечисленных пунктов не казались мне двусмысленными и полностью соответствовали недавнему разговору. Типовой контракт наемника, подобный я почти сразу нашел в сети. И от них этот отличался лишь частью заранее оговорённой во время недавнего разговора с Александром Михайловичем. «Ну, проделывать какие-то махинации с контрактом сейчас было бы странно для кого-то настолько влиятельного, как Заславские. Предполагаю, что к его истечению они попытаются надавить на меня, если посчитают полезным. Не раньше». Взяв ручку, которую нашел рядом с моноблоком, я поставил две подписи в нужных местах и отложил контракт в сторону. Сейчас пока все равно не было других вариантов, так что будем играть по правилам Заславских. Тем более их предложение, особенно касательно лечения сестры, было действительно интересным. После этого оставалось только передать подписанный контракт пришедшему за ним слуге выслушать от него же инструкции и пояснения, касающиеся проживания в резиденции, и, отпустив его, заняться изучением материалов экспедиции. К сожалению, моя надежда, что внутри полученной папки есть еще какая-то важная информация по храмовому комплексу, не оправдалась. Там лишь находились значительно более подробные данные по обнаруженным находкам. Дополнительные снимки каждого хотя бы маломальски уцелевшего административного здания комплекса и тонны воды с рассуждениями исследователей о назначениях тех или иных построек, найденных артефактов и изображений на стенах. Впрочем, мне все же нашлось, что изучать. Прежде всего я говорю о снимках храмов. Храмы школы меча, копья, кулака никуда не делись их фотографии уже с нескольких ракурсов, и более детализированные я обнаружил внутри, но помимо этих трех храмов, там обнаружил присутствие и других школ. Например, ладони, дыма, посоха и многих других и светлых фракций. Никогда ничего подобного я раньше не видел. В мире боевых искусств даже два храма не могли находиться рядом, это просто не принято. А тут, похоже, собрали почти все большие известные светлые школы. Я даже заметил пару нейтральных – школы дерева и металла, не самые сильные из тех, что существовали в мире боевых искусств, но и не последние. Наконец, сорвавшись от папки, я устало выдохнул. Пока ничего не понятно, но заставляет сильно задуматься. Не погорячился ли я? Предполагаю, что возможные строители как-то связаны с моими братьями и сестрами, разделившими ритуал в библиотеке. Уж кто кто, а хранители знаний никогда не пойдут на нарушение заветов. Да и глупые ошибки в строительстве храмов точно делать не будут. А в наших головах хранятся знания обо всех величайших постройках школы сект мира боевых искусств. Откинувшись на спинку стула, я прикрыл глаза, пытаясь собрать все, что успел за последние несколько часов узнать. И вот тут мое тело все-таки не выдержало, решительно сказав «хватит». И если с помощью Саттер я смог совладать с эмоциями и чувствами, то вот с физической усталостью после не самого легкого боя справиться было куда сложнее. Последнее, что успел запомнить, прежде чем меня накрыла темнота крепкого сна, это мысль о том, что неплохо бы перепроверить всю имеющуюся у меня информацию о храмах и сравнить с тем, что обнаружили в экспедиции. Пробуждение было гадким, мягко говоря. Из-за того, что фактически я спал несколько часов сидя, все тело задервинело и превратилось в какой-то плохо слушающийся механизм на шарнирах. Никогда бы не подумал, что с практиком боевых искусств такое, в принципе, возможно, но тут я сам виноват. Вместо того, чтобы сразу заняться очищением тела от мелких внутренних травм и повреждений духовных сосудов, принялся за чтение. Ничего удивительного, что тело, даже наполненное целительной природной энергией, не смогло нормально справиться с напряжением и отключилась. Кое-как поднявшись, я добрался до кровати, походя глянул на время. Прошло как минимум часов пять и рухнул на мягкую перину. Перед тем, как провалиться в уже нормальный человеческий сон, успел прогнать несколько волн исцеления по телу, приводя его хотя бы в какое-то подобие порядка. «Все остальное завтра» как проснусь. И в следующую секунду оказываюсь посреди хорошо знакомого зала павильона знаний проклятой школы небес. «Наследник!» — раздается голос за моей спиной. — Вы все еще не научились контролировать проклятую природную энергию должным образом. Если не сделаете этого, рано или поздно она сломает вас, превратив в чудовище. «Вот, возьмите эту книгу. Она должна помочь вам понять, что требуется для контроля». Я быстро развернулся, лицом к лицу столкнувшись с хранителем павильона, который держал перед собой книгу. Уже хотел послать его, но остановился на полусловии. Сказанное хранителем было странным. Он перепутал меня с кем-то. Но что самое важное, это книга. Я видел символ контроля на ее обложке, и при этом цвет книги был красным, если проклятые использовали тот же самый символизм, что и другие школы в мире боевых искусств. Сейчас мне передают знания высочайшего ранга, являющиеся секретными для всех, кроме прямых учеников. Даже у меня, хранителя знаний меча, не было доступа к аналогичным красным книгам родной школы. «Ну, ознакомиться и применять — это разные вещи, а знать врага сейчас важно, особенно если кто-то из адептов тёмного пути пробрался в расколотый мир». Мелькнула у меня мысль, и уже в следующую секунду я протянул руки к книге. Мастера-охранители и старейшины отдали бы многое за эту информацию. Жаль, что такой шанс мне выпал лишь в этой жизни. Миг, и вот уже в моем разуме появляются сотни видений, демонстрирующих наглядное использование одной из высших техник развития темного пути. Контроль проклятой энергии и высшее обратное кровообращение. Информации оказывается настолько много, что меня бросает на пол павильона. Где-то на самом краю сознания я слышу слова Хранителя. Наследник, Наследник, ты должен научиться, научиться контролировать, контролировать проклятую энергию, энергию, если не хочешь, хочешь потерять, потерять разум. разум. Сделай это, и в следующий раз я открою, открою тебе все секреты павильона. павильона. Вопреки всему, мое пробуждение оказалось не из-за головной боли, вызванной столь быстрым поглощением такого количества информации, а из-за стука в дверь. Настойчивого. Кое-как, разлепив глаза, я осмотрелся, несколько секунд не понимая, где нахожусь и что происходит. Но уже через пару мгновений события вчерашнего дня проносятся перед моим мысленным взором, в том числе и попадание в павильон проклятой школы небес. И вновь настойчивый стук в дверь. «Иду!» — крикнул я, поднимаясь с постели. «Да, спал я, оказывается, в довольно грязной и пыльной одежде, и теперь белоснежное постельное белье стало не таким уж белоснежным Тото -то прислуга обрадуется. Мысленно обозвав себя свиньей, я направился к дверям, откуда доносился настойчивый стук. В голове даже не возникло желания проверить, кто там так долбится восприятием. Даже думать не очень-то хотелось потянул ручку на себя, открыл дверь и столкнулся нос к носу с Марией. Покрасневшее лицо и сбитое дыхание. Что-то явно случилось. Мастер, вы не выходите из комнаты уже сутки. Я хотела приказать слогом открыть дверь. С вами всё в порядке? Сутки, повторил я мысленно, присвистнув. Это я горазд поспать. Да. Уже чуть успокоившись, кивнула девушка и только сейчас заметила, что я сейчас в той же самой грязной одежде, в которой приехал сюда. И, вероятно, запах от нее был соответствующий. «Вы еще не переоделись?» – как-то неуверенно спросила она, хотя и сама все видела. «Нет, я все это время спал. Дай мне привести себя немного в порядок, принять душ и переодеться». Я вдруг почувствовал, как сильно хочется в туалет. Даже практикам боевых искусств нужно было ходить в туалет, особенно после того, как проспал сутки. «Да-да, у вас в комнате должны быть чистые одежды, в нашей семье как раз под ваши размеры, мастер. Я подожду вас здесь». «Не стоит, это займет некоторое время». Не слушая возражений, я двинулся обратно в комнату.